Глава пятая. Зелье невидимости – чуть ли не самое ходовое в моем арсенале. Под воздействием чар можно спокойно наведаться в деревню или храм, посетить больного или умирающего, погулять на свадьбе или взглянуть на новорожденного. А как удобно приглядывать за сестрами. Как только охранные валуны подавали сигнал, я тут же спешила навстречу. Обычно незваные гости ограничивались наблюдением, но пару раз приходилось отводить от тенистой долины чуму и останавливать миграцию тварей, для которых людишки – Изысканное лакомство. Вот и сегодня я прибегла к чудо-средству, чтобы без лишних помех прогуляться к кладовым. Мне было безумно интересно, чем же собираются накормить потенциального супруга сестры. Верховные ведьмы решили отравить своего властелина. Объяснить увиденное как-то иначе я не могла. Стены подвала покрывал толстый слой сажи, на полу разлились зеленоватые лужицы кислоты, от дряни парящий воздухе першило в горле. Любого бедолагу, попавшего сюда без магической защиты, вынесли бы вперед ногами. Бедолагой Альбус Даброй не был, да и защита на нем прекрасно справлялась с последствиями ведьминской ссоры. Его пронзительный голос доносился из-за приоткрытой двери. Я осторожно забинула в щель и обалдела. Изрядно потрепанные сестры стояли вытянувшись шеренгой и безроботно внимали министру. Шесть копченых окороков, вяленая говяжья вырезка, десять связок колбасы и целая бочка сельди. Альбус выдержал драматическую паузу. Все покрыто красной плесенью. Попробуйте убедить меня, что это приправа. Споры, моровые язвы. Тихо всхлипнула Мара, утирая с албара жевательные разводы. Понятия не имею, как так вышло. Я бы никогда не стала портить еду или собственную прическу. Под осуждающим взглядом министра Мара смешалась и замолчала. Остальные выглядели не намного лучше, словно в разгар битвы ведьм окатило водой. Сейчас они весьма отдаленно походили на изысканных красоток. Одежда испачкана и зорвана, волосы напоминают слипшуюся паклю, а ведь это еще у сестриц волшебные палочки отобрали. Страшно подумать, что они сотворили бы с собой и замком, если бы дрались в полную силу. Пирс, отмечь, что содержимое третьей кладовой необходимо скоормить нежити. Несмотря на разгром, Альбус сохранял завидное спокойствие. Облаченный в черный костюм скелет важно кивнул и заскрипел пером по бумаге. С、сыром, что приключилось? Альбус сурово нахмурил позолоченные брови. Предлагаю и его скоормить нежити. И Зольда полуночная, как я для него похлопала ресницами, улыбнулась и вдруг зашласть в приступе кашля. Моровая язва или чума? Педантично уточнил министр. Что вы я абсолютно здорово? Скелеты, проводите синюю ведьму в лазарет. Пусть ее осмотрят. Я едва успела отскочить в сторону, как из складовой вывели упирающуюся Изольду. Она порывала что-то объяснить министру, но у скелетов мертвая хватка. Еще долго эхо подземелья доносило до нас вопли разгневанной ведьмы. Когда ее голос затих, министр деловито хлопнул ладоши. Итак, дамы, пора нам внести некоторую ясность. Конкуренция за место на троне и в сердце нашего темного властелина святое. Однако портить его замок я вам не позволю. Хотите нагадить сопернице? Делайте это изящно, незаметно. Альбус взмахнул руками и совершенно без шума выполнил пероед. Будущая властительница Хмурого королевства должна быть грандиозна и безупречна во всем. Постойте, так вы не будете нас примерять. Веселье сонидауме, но нахмурилась, требовать, чтобы мы сосредоточились исключительно на заданиях. А смысл? Так еще веселее. Министр откровенно наслаждался всеобщим замешательством. Только учтите, если наследите, убирать тоже вам. А поэтому попрошу за мной. Чтобы не столкнуться с сестрами, пришлось вжаться в стену. Они прошли настолько близко, что я смогла рассмотреть в деталях, чем же завершилась кулинарная битва. Под глазом фиолетовый Эльза наливался фингал. У Инггормда на шее виднелись следы отожжов. Коса Василисы стала короче на ладонь. Марии предстояло серьезно повозиться, вычищая волосы. Замыкала шествие Лара. Она единственная выглядела не хуже, чем обычно. Боевая ведьма мало внимания уделяла внешнему виду. Помимо личных земель, она присматривала и за границы нашего королевства. Лара Рыжая негласно считалась советницей Чарльза. Я поймала себя на мысли, что стань она супругой темного властелина, мы бы все от этого только выиграли. Зря Александр начал темнить и затеял отбор. Надо было ему сразу сделать предложение Ларе. Громкий стон возвестил, что сестры добрались до места назначения, и увиденное им не понравилось. Я прокралась по коридору, заглянула в комнатку и обомлела. Вместо съестных припасов в ней находились метлы, швабры и ведра. Налетай эти ведьмы, инвентаря на всех хватит. С довольным видом с командовал Альбус. Ингормда зашипела и выпустила клыки. На бледных руках обозначились когти. Не стоит. Василиса попыталась возвратить к разуму Аллы ведьмы, но та лишь зло сверкнула глазами. Ты забываешься, слезняк, прошепела она, подлетев к министру вплотную. Что вы? Альбус осторожно, буквально одним пальцем отвел руку Ингормды от своей шеи. Всего лишь руководжу процессом выбора невесты для темного властелина. «И вам, милочка, необходимо что-то срочно сделать с маникюром. В приличном обществе вас с такими когтями и на порог бы не пустили». Издав утробное рычание, Ингорда попыталась схватить нахало за горло, но оказалась отброшена прямиком в деревянное корыто. Приземлилась четко, словно младенец в люльку, да там и замерла, продолжая угрожающе скалиться. «Дамы, неужели вы еще не догадались, что со мной выгоднее дружить?» – печально вздохнул министр. Окутанный магией темного властелина этот чудик совсем не боялся ведьмы. Вы не стесняйтесь, разбираете инвентарь и за работу. А как же Изольда? проворчала Мара. Пропустит в лазарет и все самое интересное. Не переживайте, и на ее долю хватит, успокоил министр. Скелета проконтролируйте. Отдав нежданный приказ, он направился прочь из подземелья. Скелеты до этого успешно изображающие из себя костяные декорации отмерли и разбрелись по кладовым, следом поплылись и ведьмы. Любоваться на успехи сестер в уборке было неинтересно, и без того ясно, что отмоют, отскребут и впредь не станут свмячать. Когда я проходил мимо кладовой, из нее доносилось пивучая ноти Эльзы, а Айрин самая хитрая, вообще не явилась. Она избегает конфликтов, рассудительно заметила Василиса, и, как мне показалось, не особо рвется по двинец. Ха, так я и поверил, что наша Тихоня откажется от такой возможности. Она упоминала, что хочет вернуться в тенистую долину. Так это же проще простого! Фиолетовая Эльза гаденько захихикала. Пусть только нос высынет, мы ее так проклятиями обложим, что участие в отборе станет неактуально. Размечталась. Вот же выдрылиловая! А я еще хотела ей компресс от синяка предложить. Да он же ей прям к лицу! Вместе с волшебными палочками мы утратили и доступ к косметической магии. Теперь придется полагаться исключительно на рукотворные средства, а далеко не все из острые умеют их готовить. Хм. А ведь это надо использовать. Отбор пройдет, а выторгованное надолго обеспечит в тенистой долине покой. В саду, раскинувшемся возле замка, росли и нужные мне травы. Пока сестры будут приводить в порядок кладовые, а после собственные физианомии, я спокойно соберу необходимое. Я заскочила к себе в комнату, отменила невидимость и переоделась. После чего поспешила вниз, в кои-то веки покину замок через нормальные двери. Пусть видят, что я ни от кого не прячусь. Если мне и пришлось застрять в обители темного властелина, то я проведу это время с пользой. Готовиться к романтическому ужину я не собиралась. Выготавливать съестное, тем более. Госпожа, вам запрещается покидать владения темного властелина. Не применил напомнить мне весь, откуда взявшиеся в холле лакеи. За боди что-то. Если все только и делают, что об этом толдычат. Лакеи распахнули передо мной двери, и я наконец-то очутилась на свободе. Погода продолжала радовать. Туман не собирался рассеиваться, воздух был сырой, промозглый. Накинув капюшон плаща на голову, я устремилась в сад, причем в ту часть, которая располагалась в противоположной стороне от экипажной. Интуиция подсказывала, что у новоявленного Листелина забудь по горло. Не может же он за мной присматривать круглосуточно. Лучше пусть на сестер пулибуются. Они-то в отличие от меня хотят выйти за него замуж. Раскинув сеть, я скорректировала направление. Чтобы добраться до куста шиповника, пришлось просочиться сквозь заросли крапивы и малина. Ступать старалась осторожно, раздвигая колючие кусты магии. Пусть и медленнее, зато никто не определит, что этим путем совсем недавно кто-то проходил. Терпеть не могу, когда меня отвлекают во время сбора компонентов для зелья. Я выложила дно корзины мягким лопухом и принялась срывать шиповник. После него займусь бузиной, возможно, соберу немного малинки для вкуса. А то вдруг наш темный властелин откажется пить противное исцеляющее снадобье. Хотя чего с ним церемониться? Связать и влить в рот насильно. Никто же не заставлял отнимать у ведьм волшебные палочки, а потом привлекать к готовке. Конкурсное задание выйдет экстремальным, причем не для участниц. Еле слышный стон заставил меня мысленно выругаться. Вот что мне стоило погасить магическую сеть? Нет же, захотела убедиться, что ни сестры, ни их сюрпризы не подкрадутся незаметно. Стон повторился, глухой и надрывный, он перешел в кашель. Так, на помощь не зовут, а скорее собирают силы и пытаются залезать в раны самостоятельно. Вот и отлично, пусть сам и разбираются. Я развеяла сеть, еще и уши заткнула. Чтобы с нашим женихом на выдании не стряслось, он и без моей помощи прекрасно справится. Я сорвала еще несколько ягод и встряхнула корзину. И третий не собрала, а ведь для него же и стараюсь. Интересно, как Александр собирается пережить ведьминскую романтику. Если сейчас валяется, не поймешь под каким кустом и скулит. Хотя почему не поймешь? Под орешником и разлегся. Твоюшь сердобольную. Снова активировала сеть и не заметила. Ладно, я только взгляну. Позлорадствуя, возможно, выдам ценные рекомендации и совсем не стану вмешиваться. Вот ни капельки. Я ведь ведьма расчетлива. За дарма не помогаю. Вон люди мне. Круглый год дань платят и плевать, что летом вылакуют те же самые орехи, которых у меня за домом растет столько, что и запасливым белкам не утащить. Вот и зачем он забрался в такую глушь. Кто его тут услышит? И почему до сих пор не призвал на помощь нежить или хотя бы своего пархающего чудика? Свадьбу он справлять готовится. Лучше бы позаботился о сохранности жениха. Чего лежим? Кого ждем? Мрачно поинтересовался я, узрев распростертого Александра. Темному было совсем не сладко. Не приподнимая головы, он проворчал в землю: "Айрин, ты потрясающая жалостливая ведьма. Хочешь, чтобы я тебя пожалела? Запросто. Вот как веночек на могилку брошу, так и пожалею. А пока уволь. Не до этого. Ты какого демона у Чарльза силу отнял, если не представляешь, что с нею делать? Опустившись на колени, я встряхнула горе Властелина за плечо. Я не отбирал. Еле слышно выдохнул тот. Получил по наследству? Обомлела я. Чарльз ведь неоднократно утверждал, что у него нет детей. Неужели соврал? Или это ошибка бурной молодости? В карты выиграл. Очень весело, просто обхо хочешься. Не особо. Александр наконец-то сумел перекатиться на бок и почему-то улыбнулся. Эй, ты чего? Только не говори, что слишком сильно головой ударился. Я сумел выследить призрачную гончую и отправить ее обратно. Последовала гордая в ответ. Отлично, просто замечательно. А если бы это она тебя куда-нибудь отправила, например в атмум? Я же темный властелин, мне по статусу положено. Попытался отшутиться Мак. Сидеть тебе тоже положено. Я присела рядом с ним и запустила руку в местами заметно посветлевшую шевелюру. Вообще-то от природы я блондин. Александр попытался отполстить, чтобы прервать дальнейшее изучение его прически. С чем тебя и поздравляю, проворчала я, но волосы в покое все же оставила. «Я светленьким только тебе на глаза показывался», – осчастливил он меня признанием. «Потрясающе! Я должна расценивать это как высшую степень доверия? Вот какое мне дело? До того, светленький он, тёмненький или двуцветный, как скунс». Тёмный властелин в первую очередь должен справляться со своими обязанностями. А он не то что собственной силой не дружит, у него и с головой взаимопонимания явно отсутствуют. Александр попробовал встать, но безуспешно. Видимо, прорвал силы, потратил на поимку и переправку призрачной твари в мир духов, и это в одиночку, без малейшей страховки. Погибнет он, что бы мы тогда делали? Зла на него не хватает. Хотелось выложить все, что я думала о его великой победе, но интуиция подсказывала, что Александра не стоит поощрять, и без того умнет себе центром хмурого королевства. Поморщившись горе, Макс снова шлепнулся на землю. Придется обернуться. «Так сила быстрее восстанавливается», – смущенно улыбнулся он. Я кивнула и повернулась спиной. Превращение освоил уже хорошо. Побудет до вечера вороном, а там и сестры с уборкой закончат. Интересно, ему уже доложили, во что вылилось посещение кладовых? Сам момент превращения я не почувствовала. Однако тихое ржание за моей спиной возвестило, что Александр трансформировался вовсе не в ворона. Кажется, кто-то надумал в очередной раз выпендриваться. Делать мне больше нечего, как любоваться его ипостасями. У меня еще шиповник и бузина не собраны. Стоило мне подхватить корзинку и сделать несколько шагов в обратном направлении, как позади возмущенно схракнули. Айрин, ты куда собралась? Пополнять запасы ягод. В моем саду ржание вышло не просто ехидным, а на редкость противным. Не обетнеешь. Тот отнял у меня волшебную палочку и теперь должен носить на руках за то, что я согласилась приготовить несколько весьма полезных зелий. На руках как-нибудь в другой раз, а вот на спине покатать могу. Я замерла, пытаясь понять, насмехаются надо мной или нет. Лёгкий толчок в спину заставил меня вздрогнуть. Не оборачиваясь, я нащупала на ладони лошадиную морду и попыталась отпихнуть её от себя. Ты же хотела покинуть замок, так вот я представляю тебе такую возможность, разумеется, в моей компании. Вкратце его точил он. Вот кто бы сомневался, вдруг сбегу или разболтаю, кому что наш ластелин малость проблемный. С чего ты взял, что меня это заинтересует? Возможность пополнить запасы в личной кладовой и еще как. Судя по звуку, конь пристукнул копытам. Да отвезешь меня в тенистую долину? Дам чимся за полчаса, я же не простой конь, самодовольно заметил Александр. Я в растерянности уставилась в корзину. Александр прав. Помимо бузины и шиповника мне пригодились бы и другие ингредиенты, желательно обработанные и готовые для использования. Соглашаясь, мы вернемся очень быстро, продолжал соблазнять четырехкапитный искуситель. Сестры я не заметит. Тебе уже кто-нибудь приглянулся? Хотела поинтересоваться мимоходом просто чтобы удовлетворить любопытство, а все равно в груди ёкнуло. Впрочем, вполне нормальная реакция. Выбор Александры повлияет не только на расстановку сил в хмуром королевстве, многое может измениться. С чего такой интерес? Конь задрал голову и похлопал ресницами. С того, что я по твоей милости тоже в этом участвую, и как только ваше темнешество определится, остальных оставить в покой и вернуть магию. Так ты из-за волшебной палочки переживаешь? Недовольно всхрапнул он. В настоящий момент я переживаю из-за уходящего времени. Поболтать можно и дорогой. Как скажешь. Александр грязозно опустился на колени. Престроив корзину подарышникам, я забралась на спину коня. Лучше всего будет покинуть сад через южный выход. Где-то тут были ворота. Нет, Арин, мы пойдем другим путем. Александр стукнул копытом. В тот же миг на земле появился сияющий круг. Взвизгнув, попыталась скатиться со спины полаумного коня, но темный, словно только этого и ждал, резко поддав крупом, он подбросил меня вверх, я инстинктивно вцепилась в его холку, чтобы не упасть. Драгоценные секунды были потеряны, и портал в нижний мир открылся. Издав радостное ржание, Александр активировал переход. А мэрии призраков я знала исключительно по наслышке. Зеленой ведьме бутастворной их сущности делать нечего. Еще бы это понимал конь, затащивший меня сюда без предупреждения. Этот бестолочь даже защиту нам не активировать не догадался. Стоило нам пройти портал, как в лицо ударил ледяной ветер. Глаза заслезились, руки анимели, и я совершенно ничего не могла с этим поделать. Природная магия здесь не работала. Все мои способности оказались заблокированы. Выбирайся обратно, процедила сквозь зубы я. С удовольствием проорала бы. но в этом месте мне было сложно дышать. «Не дрей, Фаарин, мы мигом домчимся», гордо проржал Александр и ускорил бег. По слухам, нижний мир является зеркальным отражением живого. Мне же было не до сравнения. Я уткнулась носом в лошадиную гриву и молилась, чтобы мы добрались как можно быстрее. Свистящий вой резанул по ушам. Я открыла глаза и увидела, что мы скачем по широкой дороге, по обе стороны которой растут окутанные туманом деревья. Они не настоящие, любезно просветили меня». Уже хотела заявить, что мне плевать, как вой повторился и среди стволов метнули сияющие фигуры призрачных гончих. «Они тоже не настоящие?» – шепотом поинтересовалась я. «Ничего, я быстрее!» – заверил Александр и ускорился. Если прежде старалась не шевелиться, то теперь и дышать практически перестала. Окружающая реальность превратилась в размытую туманность, в которой тусклыми светящимися пятнами плыли силуэты призрачных тварей. Судя по тому, что держались они наравне с нами, гончие и не думали отставать. Я повернула голову и внезапно обнаружила, что одна из них мчится рядом с конем. Того иглядит, сопнет его или меня за ногу. Александр, быстрее! умоляюще выдохнула я и зашлась в приступе кашля. Нас выбросила обратно.